А почему бы тебе не пользоваться комнатой для дежурных в моём пентхаусе, сказал шут, а его мозг уже работал над этим неожиданным открытием. Там тебе было бы удобнее и, как мне кажется, гораздо светлее. Спасибо, капитан, очень велика э душни. Запнувшись на слове, Волтеррон начал собирать книги. Давай я тебе помогу, знаешь, к лаканине. Если ты действительно хочешь быть мне чем-то полезным, ну, сверх обычного дежурства. У меня есть для тебя кое-какая работёнка. А что же? Ко мне приходит масса сообщений из штаб-квартиры. Копии изменений, дополнений к уставам и правилам распорядка. Большая часть из них не представляет никакого интереса. Но я вынужден читать их все, чтобы выбрать те несколько положений, которые затрагивают непосредственно нас. Особенно это касается изменений в инструкциях. Так вот, если ты мог бы читать их вместо меня и выбирать из них новые и действительно важные для нас положения, сигнал на ручном устройстве связи прервал его объяснение. Несколько секунд он раздумывал, ответить на него или продолжить беседу с Клыканини. Затем вспомнил про Розу и про то, что ей придётся отвечать на звонок, если он сам не отзовётся, и включил устройство. Командный пункт слушает, прозвучало из динамика. Чем мы можем помочь вам сегодня ночью в вашей сложной ситуации? Шут буквально застыл с выражением неописуемого изумления на лице. Повидимому, звонивший, кто бы он ни был, был так же ошарашен этим, поскольку ответом было продолжительное молчание. А, как капитан-шутник на месте? Наконец последовал вопрос. Это Бренди, безошибочно определил капитан. Значит, другой голос должен Великий белый отец или большой папочка, как его ещё называют, в данный момент недоступен старший сержант. Он украткой выскользнул, чтобы немного поесть, доказывая тем самым ложивость утверждения, что король никогда не ест и в туалет не ходит. Ал, кто? Кто это говорит? Вновь послышался голос старшего сержанта. На этом конце линии Роза, старший сержант, а точнее Розали. Сегодня вечером я добросовестно отвечаю за всю нашу поразительно надёжную связь согласно графику дежурству, который вы утвердили и подписали сегодня утром. Это Роза. Пророкотал было клыканини, но шут сделал ему знак рукой замолчать, прислушиваясь к продолжавшемуся разговору. Роза? В голосе Бренди слышалось явное удивление. Я не думала. Хорошо, скажи капитану, когда он вернётся, что я хочу поговорить с ним. Минуточку, Бренди Денди. Прежде чем я скажу ему что-либо, возможно, ты уже передумаешь о своём намерении. Наш главный мужчина отправился за картофельными чипсами, а затем собирался пару часиков поспать. И я надеюсь, что ему удастся это сделать, если, конечно, он не будет озабочен чем-то, что не даст ему спать всю ночь. Представь себе, А вдруг вся наша старушка-вселенная не сможет дотянуть до утра без его помощи, а? «Роза, а ты часом не пьяна?» Шут подавил смешок и продолжал слушать. «Не в малейшей степени, хотя, впрочем, трезвость куда меньше достоинства, чем женская добродетель, наш солдафон». И не пытайся перевести разговор на другую тему. Тебе действительно необходимо поговорить с большим папочкой, или я могу передать ему любовную записку от тебя, когда он проснётся. А хорошо развали, э, раз уж ты повернула всё таким образом, э, думаю, это может потерпеть до рассвета. А пока я сама поработаю над этим. «Откати назад, Брэнди Вайн, совсем недавно ты всем заправляла сова, а теперь собираешься, как и подобает все старшему сержанту, в отсутствие офицеров учить уму-разуму нашу веселую компанию. Не кажется ли тебе, что не следует делать подобные намеки, когда ситуация меняется?» «Кто ты мне, мать?» просто дисциплинированный легионер, который пытается сделать всё, чтобы колёса нашей военной машины вертелися легко и плавно, вместо того, чтобы то и дело застревать. Пока, может, я и не могу сделать многого, помогая нашему бесстрашному командиру, но я думаю, что мне следует попытаться убедить тех, кто может это сделать, чтобы Они стремились к максимальной эффективности. Ты уловила мою мысль, или я говорила, слишком быстро для тебя?» Было отчетливо слышно, как Брэнди рассмеялась. «Ну хорошо, ты победила. Я немного посплю и примусь за это завтра с утра. А теперь доброй ночи, мамочка». Брэнди закончила. «Это Рожа!» — спросил Клык Анини, повторяя свой вопрос, как только переговорное устройство было выключено. «Чертовски верно!» — Шут усмехнулся. «Поднимайся наверх, когда будешь готов, Клык Анини. Я непременно попытаюсь заставить эту женщину заговорить». Командир буквально взлетел вверх по лестнице, едва не врезавшись в своем энтузиазме в дверь пентхауза. — Я случайно подслушал последний шанс связи, Роза! — воскликнул он, влетая в комнату. — Ты была просто великолепна! — Безобразно же! Ошеломленный капитан остановился на полдороги и уставился на девушку, которая... Всего минуту назад говорила уверенно и вполне разумно. Опустив голову и залившись краской, она выглядела точно так же, как перед тем, как он покинул комнату. «Я... мне очень жаль, я не собирался на тебя кричать», — осторожно проговорил он. «Я просто хотел похвалить тебя за то, «Как ты справилась с этим звонком от Брэнди?» Роза покраснела и пожала плечами, по-прежнему отводя глаза в сторону. «Ну, хорошо. В таком случае, думаю, что для меня самое лучшее — это последовать твоему совету и немного поспать. Э, да, и еще. Я сказал Кулыка Нинни, что он может заниматься чтением прямо здесь. Он поднимется через несколько минут». ещё один кивок головой и никак не больше. После минутного колебания шут удалился в спальню. Оказавшись в своей святая святых, он прислонился к закрытой двери и усиленно размышлял несколько долгих минут. Наконец, очень осторожно поднял руку и нажал кнопку на ручном коммуникаторе. А вы слушаете голос начальной смены командного пункта прозвучали теперь уже знакомой интонацией Чем мы можем помочь вам в стремлении решить что делать весь остаток вашей жизни Роза капитан-шутник на связи сказал шут улыбкаясь опускаясь на стул Зачем вышеко поставленный мошенник Разве ты не обещал мне, что отправишься бай-бай в постельку? Ты, говоря по правде, Роза, я не смогу даже сомкнуть глаз, пока не скажу тебе ещё раз, как восхищён золотистым тембром твоего голоса, который сиянием растекается из динамика. Благодарю вас, капитан. Моя одинокая ночь здесь на командном пункте. Теперь искрашена вашей похвалой. И ещё, быстро продолжив шут, я просто обязан знать, почему ты по радио так разительно отличаешься от самой себя, когда мы встречаемся лицом к лицу. Угу. Я полагаю, что смогу зажечь для вас этот маленький светило просвещения, поскольку ночь тянется очень медленно, но только если вы Пообещайте мне, что тут же отправитесь в постель, как только я закончу с этим. Я весь в внимании. Итак, твой рассказ.